Глава 14. Вооружившись киркой, открыв инвентарь логова, перетащив себе в инвентарь целую кучу палок, каменный ножик, что успешно забыл на кухонном столе, я вышел в главный коридор и уже был готов начать работать, строить и мастерить, как мой нос учуял запах «Мясо!» Проорал я истошно и жалобно, тут же развернувшись на пятках и умчавшись на кухню. Убрав закрывающий мое блюдо камень, меня обдало клубом дыма, из-за которого у меня заслезились глаза и, похоже, спалило брови. Но меня это не остановило. Я засунул руки к моему подносу, схватился за него, почувствовал, как моя кожа буквально прикипела к камню Услышал звук шипения, и мой нос обдало еще более противным запахом. А! Крича от боли и отчаяния, я вытащил каменный поднос, бросил, но аккуратно его на каменный стол и умчался в самое темное место моего подземелья. Затронный зал. Руки горели огнем, с ладоней слезла кожа. но когда они соприкоснулись с прохладным камнем я думал что растекусь от удовольствия правда приходилось буквально каждые несколько секунд искать новое место куда можно приложить ладони но все же вместе с регенерацией просевшего от данного деяния здоровья это я проподнос боль в руках прошла а кожа магически восстановилась фух С облегчением вздохнул я, когда руки перестало сжечь. Несколько секунд я простоял с явно видимым блаженством на лице, а потом моя память опять подкинула мне мысли про мясо. У меня чуть сердце не остановилось, дыхание перехватило. Снова я развернулся на пятках и умчал на кухню. Нет! Заорал я, рухнув на колени, ударив кулаками о каменный пол. «Убью всех тех уродов, что не дали мне нормально приготовить мясо!» Встав на ноги, я с буквально наворачивающимися слезами на глазах пристально взглянул на мясо. А потом удивился. Сначала я не мог понять, что вообще произошло с мясом. Вроде как по запаху и видно. Оно сгорело, но система устойчиво пыталась убедить меня в том, что получилось приготовить мясо эпического качества. Взяв один еще очень горячий кусочек в руки, я осторожно откусил от него. Первое, что почувствовалось, это вкус поджарки. Не гари, не угля, а именно аппетитной поджарки, в которой... проскальзывали отдаленные толики вкуса ягод. Второй раз откусив от мяса, но уже более большой кусок. Ко всему этому добавился нежный вкус оленьего мяса. Если это был олень. А оно само, благодаря тому, что томилось в соусе из ягод, было невероятно нежным и буквально таяло на языке. «Невероятно!» Поплыл я от удовольствия, наслаждаясь невероятным вкусом мяса. В жизни никогда мясо лучше не пробовал, хотя тут, скорее всего, сыграло качество еды. Удивительно. За временем я особо не следил, когда поедал кусок, просто наслаждаясь его нежным вкусом, да и вообще сочетанием всего, что в нем сочеталось. Даже пальчики я облизывал с особым наслаждением, так как сок и жир от мяса переплелись невероятный по вкусу соус. «О, а это идея! Надо будет пустить в реализацию этот соус к гарниру. Там было что-то похожее на картофель. Думаю, прямо идеально подойдет. Надо бы еще попробовать приготовить. Вот только с другими ягодами уже будет». Ну и ладно, это же эксперименты. Создав новый поднос, я достал самые сладкие, какие мне показались, ягоды, отрезал несколько ломтий мяса от туши, а потом начал таким же методом обрабатывать каждый кусок. В итоге ягод хватило так же, даже парочку я попутно забросил себе в рот. Посмотрев в нижнюю ячейку, удивился, что часть древесины все еще немного горит. Взяв еще пару досок, закинул их вниз, немного последил за ними, чтобы они разожглись, а потом доставил новый поднос в верхнюю ячейку, прикрыл ее камнем, убрал мясо наверх на саму печь для сохранения тепла. Сделав это, я смело и бодро зашагал в сторону главного коридора и начал заниматься тем, чем планировал до этого. Достав кирку, я открыл меню создания ловушек через меню строительства. Выбрал волчью яму, выбрал место, буквально около самого входа, и начал бить киркой по полу. Ушло буквально минуты три. А потом еще система меня вознаградила несколькими кусками железной руды. Приятно. Однако, оказывается, не только за строительство комнат идет руда. За любые работы с каменной породой, похоже, она может прилететь. Усевшись рядом с ямой, я достал из инвентаря палки, взял в руки каменный нож и начал обрабатывать их, аккуратно затачивая. Получались, как писала система, острые палки. Причем иногда качество было не обычное, а редкое. Даже один раз была палка эпического качества. Заточенная палка. Качество эпическое. Урон 80-120. Прочность 0 из 10 тысяч. Бонус. Сила плюс 15. Ловкость плюс 12. Выносливость плюс 22. Требование уровень 12, сила 25, ловкость 30, выносливость 25. Охренеть и не встать! Достав из инвентаря свой ржавый меч, ради забавы сравнил его с этой палочкой. Да ей можно просто с двух ударов класть всех игроков, что ко мне припрутся. И при этом она выглядит даже не эпично, просто обычная заточенная палка. Не. Nee. С каким-то полубезумным смешком начал говорить я. «Я такое чудо ни за что не кину волчью яму. Она мне очень сильно пригодится. Или, может, ее майну всучить? Вот будет для многих неожиданностью, когда он будет подскакивать к ним и сносить почти полное ХП. Закинув это простенькое чудо в инвентарь, я открыл функции волчьей ямы, и переместил туда все палки обычного качества. Общий урон вышел такой себе. Может и убьет какого-нибудь слабенького мага. Но вот даже воина первого уровня эта ловушка не прикончит. Да, и не основное у нее предназначение убивать. А так, скорее приятный бонус. Вот свалится туда человек, а выбраться без сброшенной сверху веревки оттуда уже не сможет... Три с половиной метра немалая глубина. Постепенно я смог создать еще три таких волчьих ямы на всем протяжении коридора. Чем дальше от выхода эти ямы я делал, тем больший урон у них появлялся в характеристиках. Ведь туда уходило все больше и больше палок редкости повыше, чем обычная. Кстати, интересный момент. Раньше, когда я что-то делал, у меня качество получалось в основном плохое, а сейчас ниже обычного у меня ничего не выходило. Это, конечно, огромный плюс, жаловаться грех. Но вот все же, почему так? Перешерстил все игровые настройки, посмотрел все параметры персонажа и только в последнюю очередь обратил внимание на то, Что и так висело перед моими глазами? Великолепный ужин. Вот причина того, что мне сейчас так сильно везло. Великолепный ужин. Бонус ко всем характеристикам 10%. Прибавка к шансу создания обычного предмета 100%. Прибавка к шансу уникального предмета 20%. Прибавка к шансу эпического предмета 1%. Вот это я понимаю, хорошо поел. И ведь случайно же вышло, что мясо не сгорело и не испортилось. Все просто великолепно приготовилось. Может, это тоже в рамках игровых условностей, На что-то слабо верится, что тут, если передержать мясо на огне, то с ним ничего не случится, сгорит и все тут. Полемика полемикой, но никто от строительства меня не освобождал. Все же заграждение для лучников надо поставить. Так они смогут почти безнаказанно стрелять по всем подряд. Да и надо наладить производство самих стрел. Только нормальных, да и луков. Да и вообще все надо производить. Достав из инвентаря логово сразу несколько блоков на обусловленном системой месте, я начал монотонно колотить по ним, медленно создавая нужное заграждение. В итоге получилась полукруглая постройка с тремя окошками для ведения стрельбы. Не хватало только пулемета типа Корт, например, ну или банального Минигана, того же пулемета Калашникова, ДШК. Эх, скучаю все же я по тому миру. Вот бы с семьей повидаться, а я даже не могу узнать, как у них там дела, как там мой сын Дима. Он и так был всегда хулиганом, а без меня, наверное, распоясался хуже прежнего. Марина, наверное, с ним не справляется. Черт. Тяжело вздохнув, я уселся перед этим сооружением, опершись о него спиной. И молча уставился в туман. Вот он, основная преграда между мной и всем остальным миром. Он не пустит меня наблюдать за его красотами, не даст нормально пообщаться с родными. Все воспринимают меня просто как обыкновенного босса. Возможно, вся моя семья тоже участвовала в этом рейде. А может и нет. Сложно сказать, ибо очень многих убили мои стрелки и огор. Возможно, он и разорвал на части кого-нибудь из моей семьи. хотя это маловероятно у моей жены просто нет денег чтобы купить шлемы виртуальной реальности стоимостью почти по три сотни тысяч каждый надо бы подробнее в настройках игры покопаться может все же смогу где нибудь найти настройку которая позволит мне связаться с внешним миром но это потом надо отвлечься а то сейчас меланхолия меня полностью накроет с головой «И буду я ходить, как тухлый овощ». «Хэк!» – хакнул я, поднимаясь на ноги, после чего подошел ко второй обозначенной точке, достал камни и начал настраивать заслон. Выглядел он немного лучше, чем первый, да и качество у постройки было необычным, а уникальным. В некоторых элементах стены даже каким-то образом шипы каменные торчали, хотя в проекте их не было. Прикольно, однако враг так просто не пройдет. Третье и четвертое сооружения оказались такими же, как и первое. Я немного разочаровался, но не получилось создать их такого же качества, что и первая постройка. Но это все же лучше, чем ничего. В планах дальше было закончить кузницу до конца. Но пока у меня не готова кожа, займусь складом. Коридор в ту сторону готов, так что нужно просто построить складское помещение. Спальня подождет, да и опасно ее строить на первом ярусе. Не дай боже, кто-то припрется и... Прирежет меня, пока я сплю. Там надо сделать что-то другое. что хоть немного обеспечит меня притоком продовольствия. Смотрим, листаем, еще листаем. Блин, все не то. Почему тут нет специальной пометки? О, вот, нашел! Помещение пригодно для грибной фермы. Лучше строить в местах с повышенной влажностью. Так будет больший приток грибов. Грибы — это хорошо. Грибы — это просто великолепно. «Есть те, которыми можно и самому прокормиться, а есть те, которые могут убивать». «Стоит выращивать и те, и те. Вот только прежде, чем начать выращивать, нужно подготовить помещение». Покрутив головой во все три стороны, подошел сначала к той, что была по левую сторону от входа. Система выдала, что строительство невозможно. Потом, ко второй, она сказала то же самое. а потом к самой дальней. И вот чудо! Система дала добро, так как обнаружила наличие подземного ручья в пределах будущей комнаты. Взяв в руки кирку, я начал монотонно бить по стене, полностью сосредоточившись на своей цели. На этот раз я даже во время первого исчезновения стены не сплоховал. Вовремя остановившись, я сделал несколько шагов вперед и начал бить по стене дальше. А вот потом меня резко обдал мощный поток ручья. То, что это был ручей, я не сомневался, но вот его сильный поток был невероятен. Я еле на ногах устоял, когда по мне ударил водяной поток. Ох! Отскочил я подальше, наблюдая за тем, как вода успокаивается и начинает течь в еще не до конца сделанном для нее желобе. А вот эта проблема! Сейчас так и подтапливать начнет. Начав колотить по стене с большей скоростью, я все глубже оказывался в воде. Конечно, то, что комната с небольшим порогом все же плюс, сначала потопит все до порога. А это мне по щиколотку. А потом начнет топить тронный зал, а там и остальные комнаты. В итоге мне повезло. Выше уровня стопы вода не поднялась, так что через порог она не стала переливаться. А как комната стала полностью готова, так и вода постепенно начала уходить в более широкую дыру. Фух! Спокойно вздохнул я, шлепая в мокрых тканевых ботинках. Так, а вот это не дело. Простуды еще не хватало подхватить. Все равно, сюда сначала надо земли натаскать, прежде чем начинать выращивать. Так что... Пройдя на кухню, я снял с печи поднос, хотел было съесть еще один кусок мяса, но воздержался, так как у меня были планы на моих мелких. Пускай тоже начнут что-то делать, может один себе лук эпически сделает, а второй топор или кирку, кто знает. Сняв ботинки, я аккуратно их поставил около нижней ячейки, откуда исходило много тепла. Сам же в это время забрался на самый верх печи и, сняв себе тряпки, что заменяли мне рубаху, скомкал и положил ее себе под голову. Вот и подушка получилась, точнее ее аналог. Но так все же лучше, чем без нее. Удобнее, голова не западает. Вот только сырая она. Ну и ладно. «Повелитель!» Кто-то осторожно ткнул меня в бок. «Мастер!» Потом снова тычок. «Повелитель!» Уже с большим переживанием сказал кто-то, после чего был такой мощный тычок, что у меня на мгновенье сердце в пятки ушло. Выхватив из инвентаря меч, я действовал больше по наитию, чем руководствуясь своей логикой. Тот, кто меня разбудил, видимо, понял, что влип. из-за чего резко отскочил, прячась за какой-то большой грудой мышц. Я было хотел уже напасть на них, но тут до моего сонного мозга дошло, что передо мной Гектор и Майн, который прятался за спиной первого. Я несколько раз моргнул, до конца осознал, что все же передо мной мои подчиненные, после чего убрал меч в инвентарь. Дождался, пока вышел Майн, а потом отвесил ему такой звонкий подзатыльник, что он эхом отразился от стены. «Ты какого хрена творишь, а, мелкая зеленая падла?» Сорвался на крик я, после чего еще раз отвесил подзатыльник, которые в сумме просадили здоровьем Майна примерно до половины. «Ты что, смерти моей хочешь?» «Нет!» Взвигнул он, что меня удивило. Обычно этот мелкий гад только шипел, а сейчас и завизжал. Однако... «У вас мясо пригорает». «Мясо?» Сначала не понял я, о чем он говорит. А потом мои глаза чуть ли не на лоб улезли, когда до меня дошло, что за мясо. Вот черт! Развернувшись, я буквально отшвырнул горячий камень в сторону, схватился, опять за раскаленный кусок камня. Крича во всю глотку, вытащил его, аккуратно поставив его на стол, после чего умчался в сторону новой комнаты. В ручей я чуть ли не прыгнул с головой, когда приятные потоки холодной воды начали остужать мои руки. Это было просто великолепно. Даже статус деба в перегрев слетел моментально, а восстановление здоровья только ускорилось. Когда руки снова вернулись в свое прежнее состояние, я поднялся на ноги. Вернулся на кухню, где огромными глазами смотрел на меня одинокий Майн. А я же невозмутимо подошел к еще горячему мясу, взял его осторожно в руку и немного откусил. Проживав, я осмотрелся и вопросительно посмотрел на мелкого. «А где Гектор?» «Ушёл охранять вход в логово». «Так еще ж больше двенадцати часов к нам никто не зайдет. «А вы ему других приказов не давали, как и нам». «О, кстати, вот тебе задача». Вспомнил я про то, что хотел им рассказать. «Тебе со всеми остальными нужно создать много строительного инструмента». поров, кирок, молотов и всякого такого. Нам понадобится очень много дерева и камня. Также создайте луки. Нужно будет много шкуры. Но ну и как только откроется проход из Локова, надо будет натаскать земли. Понятно? Сразу последовал кивок. Вот и славно. Можешь приступать. Только сначала... Сделал я небольшую паузу в своих словах, пододвигая к нему поднос с двумя кусками мяса, что хорошо увеличивали шанс создания более качественного предмета. «Вот тебе два куска мяса. Разрежь их пополам и пускай все ящеры вместе с тобой съедят его. Как съешь, поймешь, зачем это надо. Давай-давай, че стоишь?» Аре зачем?» Спросил он меня, хлопая своими маленькими черными бусинками глазами. «Держи нож!» Протянул я ему свое каменное творчество, которое он у меня тут же забрал. «Разрезай и ешь, ну а я пока попробую вот этот кусок».